Глава двенадцатая. Что забрал, то твое. Мы замерли, напряженно прислушиваясь. Звуки неумолимо приближались. «Твое», — прошептал Эрик. Его глаза, казалось, и впрямь могли видеть в темноте. «Вооружены, наемники. Видимо, не всех головорезов просто успел перевешать». «В укрытие!» — скомандовал я. «Мейнард, ты у входа в туннель. Держи оборону. Эрик, за его спину. Готовь лук. Я попробую их встретить». Места для маневра в узком проходе практически не было. Мейнард, намертво прикрывшись щитом, выставил вперёд меч, полностью перегородив туннель. Эрик ловко пристроился за ним, натянув тетиву. Я же с клевцом в руке встал чуть сбоку, готовый атаковать с фланга, если представится малейшая возможность. Из туннеля вывалились две фигуры. Это действительно были наемники Ардерика, которых мы не видели на виселице. Заметив нас, они издали яростный звериный рев и, сломя голову, бросились в атаку. Первый, дико размахивая коротким мечом, налетел на Мейнарда. Со скрежетом зазвенела сталь. Мейнард, несмотря на тесноту, уверенно блокировал удары и оттолкнул нападавшего. Второй наемник попытался протиснуться рядом, но тут же получил стрелу в плечо от Эрика и дико взвыл от боли. «Я не стал дожидаться, пока они опомнятся». Сделав молниеносный выпад, я со всей силой ударил клевцом по ногам первого наемника, который все еще пытался прорваться через защиту Мейнарда. Тот охнул и рухнул на колени. Мейнард тут же закончил дело одним точным ударом меча. Второй раненый попытался отступить, но Эрик не дал ему уйти, выпустив еще одну верную стрелу, на этот раз в шею. Наемник гулко упал, роняя оружие. Все произошло невероятно быстро, через пару минут оба нападавших были мертвы. «Чистая работа», — удовлетворенно констатировал Мейнард, вытирая меч о штаны убитого. «Похоже, это были последние», — сказал Эрик, брезгливо осматривая тела. «Теперь тайник точно наш. Мы собрали мешки с золотом, и их оказалось даже больше, чем мы смели думать. Видимо, наемники успели неплохо поработать на руднике перед своей бесславной кончиной». Когда мы уже собирались уходить, я обратил внимание на один из мешков, который лежал чуть в стороне, в самой глубине ниши. Он был из совершенно другой кожи, более тонкой выделки и перевязан не грубой веревкой, а изящным шелковым шнурком с какой-то странной резной бусиной на конце. «Эй, парни, посмотрите-ка сюда!» — позвал я. «Это что еще за любопытная диковинка?» Эрик подошел и взял мешок в руки. Он был заметно легче остальных. Англичанин внимательно рассмотрел бусину, потом сам мешок. Его лицо мгновенно стало серьезным. «Странно», — пробормотал он, — «я чувствую... что-то... слабую магическую ауру. Не от золота, от этой бусины, и... кажется, внутри не только песок, что-то еще». Он осторожно развязал шнурок и аккуратно заглянул внутрь. Потом вытряхнул содержимое на подстеленный плащ. Вместе с золотым песком на ткань упал небольшой, тускло поблескивающий металлический предмет. Это был амулет. Странной витиеватой формы, из темного, почти черного металла, с мутным красным камнем в центре. Камень, казалось, пульсировал едва заметным, болезненным светом, словно внутри него билось крошечное, злое сердце. «Что это? Во имя всех демонов?» Мейнард с явной опаской посмотрел на амулет. Эрик предельно осторожно взял его в руки. Не знаю, его голос был непривычно напряженным, но это... Это определенно не просто украшение. Я чувствую от него силу, очень темную силу. И кажется, я где-то уже видел этот символ. В замке Бердан Кош, ответил ему я. Обратный путь в Берден-Кош-Стойкий после той незабываемой болотной бани, которую мы устроили гномьим-воинам, и неожиданного, хоть и заслуженного повышения, действительно походил на легкую увеселительную прогулку. Рота, обвешенная трофейным гномьим-железом, который мы спешно, но с энтузиазмом пытались приладить поверх своего далеко не безупречного казенного снаряжения, выглядела как банда удачливых мародеров, сорвавшая джекпот на ярмарке военных трофеев. Солдаты, еще вчера готовые удариться в панику от одного только вида, разъяренного, закованного в броню гнома, теперь шагали с видом опытных ветеранов, вернувшихся с победоносной, хоть и короткой, войны. Ну, почти. Эйфория от выживания и неожиданной победы – сильная штука, способная на время заглушить и усталость, и страх, и даже здравый смысл. По дороге мы сделали небольшой крюк в одно из предгорных селений, заметно крупнее тех, что попадались нам раньше. Местный рынок тут был побогаче, и мы, скинувшись частью болотных трофеев, которые не пошли на улучшение нашей брони и вооружения, разжились новенькими, блестящими сержантскими нашивками. Мелочь, конечно, но, как говорится, сердцу приятно. Да и для поддержания дисциплины в роте штука полезная, одно дело слушать приказы таких же оборванцев, пусть и с капральскими лычками, и совсем другое – подчиняться свежеиспеченным сержантам, чьи нашивки гордо красовались на плечах. Эрик Немешко тут же занялся тем, что он называл бухгалтерией. В нашем ротном журнале, замызганной потрепанной тетрадке, где кривым, но разборчивым почерком велся учет личного состава потерь и трофеев. Он каллиграфически не хуже заправского писаря из орденской канцелярии вывел аккуратные строки о присвоении нам троим сержантских званий с указанием точной даты, ссылкой на устный приказ рыцаря Пруста Одноглазого и даже какой-то замысловатой закорючкой, которая, по идее, была подписью Пруста. «Для порядка, Ростик», — пояснил он мне, сдуваясь еще не высохший чернил невидимую пылинку и с довольным видом осматривая свое творение. «Бумажка, дашь такая нацарапанная на коленке, в этом мире решает многое. А то потом доказывай какому-нибудь замшелому костеляну или заносчивому рыцарю, что ты не верблюд и не самозванец. Официальный документ, пусть и сомнительного происхождения, всегда лучше, чем просто честное слово». «Пронырливый англичанин». С невольной усмешкой подумал я, наблюдая за его манипуляциями. «Вечно у него все схвачено, за все заплачено. Хотя, надо признать, навык в этом мире чертовски полезный». Умение вовремя подсунуть нужную бумажку или правильно составить рапорт может быть ценнее, чем умение махать мечом. Мы сделали еще пару остановок в небольших деревушках, встретившихся на нашем пути. Часть гномик-доспехов, которые были слишком малы для наших солдат или сильно повреждены в бою, мы пустили на запчасти, усиливая наиболее уязвимые места на броне наших новобранцев. Йорген, наш самородок-кузнец, вместе с местным кузнецом пыхтел над наковальней, подгоняя элементы брони гномов под нас, человеческую пехоту. Что можно было, превращалось в ценные по качеству доспехи, усиливая дешевые доспехи из кожи, что нельзя, продавали. Остатки гномьего наследства, оружие, которое нам было не с руки, да пару целых, хоть и помятых комплектов брони, мы выгодно сбыли заезжему гному-торговцу. Кряжестый, бородатый крепыш с хитрыми, вечно бегающими глазками, долго цокол языком, придирчиво осматривая наш товар, торговался до хрипоты, сбивая цену за каждую царапину. Но в итоге сделка состоялась к обоюдному, как мне показалось, удовольствию. Мы получили звонкую монету, а он дефицитный товар, который можно было выгодно перепродать своим соплеменникам. Когда остальные солдаты отошли, готовясь к продолжению марша, гном-торговец вдруг шагнул ко мне ближе. Его лицо, до этого выражавшее лишь острый коммерческий интерес, внезапно стало серьезным и даже немного благодарным. «Я знаю, что ты сделал на роднике человек», — тихо почти шепотом сказал он. Его голос был лишён обычной гномии резкости и грубоватости. «Мой дальний родич был среди тех, кого ты освободил из рабства. Он рассказал мне, спасибо тебе». Не все из вас, Верзил, меряют этот мир только звоном золота и блеском власти. Существуют и иные ценности. Он коротко по гномии кивнул мне и отвернулся, свернув разговор. Я остался стоять, слегка ошарашенный этим неожиданным признанием. Быстро же распространяются вести среди гномов. Надеюсь, они не болтливы, а то новости дойдут до Ордена, а те в качестве благодарности возвысят меня до ступеней на эшафот. Замок Берден-Кош-Стойкий встретил нас привычной, почти родной суетой, лязгом оружия, доносившимся с тренировочного плаца, и тем самым незабываемым запахом кислой капусты, который, казалось, намертво въелся в сами каменные стены. С нашего последнего визита здесь, казалось, не изменилось ровным счетом ничего. У главных ворот замка толпилась очередная партия свежеотловленных новобранцев таких же растерянных, испуганных и совершенно не понимающих, что их ждет, какими были и мы когда-то, совсем недавно. Я поймал себя на мысли, что смотрю на них с каким-то отстраненным, почти циничным равнодушием. Война, даже такая короткая и локальная, как наша недавняя стычка с гномами, быстро срывает пелену наивных иллюзий и безжалостно меняет взгляд на вещи. То, что раньше вызывало ужас или сочувствие, теперь воспринималось как обыденность, как неизбежная часть этой новой жестокой реальности. Патце, наш горячо любимый второй заместитель коменданта, этот вечно чем-то занятый бюрократ с усталым лицом, принял нас в своем тесном, заваленном пыльными бумагами и пергаментными свитками кабинете. Его сердитые и усталые глаза не выражали особой радости от нашего неожиданного появления, скорее легкое раздражение и плохо скрываемое желание поскорее от нас избавиться. «Ха, вы еще живы? Как вас там, а аростики? Короче, сержанты, значит?» проворчал он, избегая мутными глазами принесенный нами рапорт, который Эрик предусмотрительно составил по всем правилам местного эпистолярного жанра. Не забыв упомянуть о нашей неоценимой роли в разгроме превосходящих сил противника. Просто одноглазые любят широкие жесты, особенно когда эти жесты не касаются его собственного кошелька или запасов провианта. Легко раздавать звание направо и налево, когда за это не нужно платить из своего кармана. Он тяжело вздохнул, потирая набрякшие виски, словно пытаясь избавиться от назойливой головной боли. «Рад бы вас тут оставить, герои вы наши новоявленные, да только к зиме в замке и так мышно продовольственном складе повесится от голода. Припасов кот наплакал, финансирование из столицы урезали до минимума. Содержать еще сотню голодных ртов... В общем, не до вас сейчас, господа сержанты. Сами понимаете, времена тяжелые. Классика жанра», — с кислой усмешкой подумал я. Как только ты перестаешь быть пушечным мясом на передовой и становишься потенциальной обузой для толовых крыс, от тебя стараются как можно быстрее избавиться, отправив куда-нибудь подальше, с глаз долой и сердца вон, лишь бы не мозолил глаза. Поэтому с видимым облегчением извлек из ящика своего массивного дубового стола новую, еще пахнущую свежими чернилами карту Ордена и щелкнул ногтем по одному из значков. Вот вам новое назначение. «Ущелье Двойной Луны, на самой восточной границе владений Ордена. Там, говорят, есть стратегически важный мост через реку Йорат». «У вас все стратегически важное? Ущелье, шахта сортир?» — с сарказмом спросил Эрик. «Нет, но вам достаются именно такие. О чём я? Ага, мост. Его и будете денно и мощно сохранять. Место, по слухам, тихое и спокойное. Считайте, что вы на отдыхе». «Сильно сомневаюсь», — буркнул я. Сами увидите, это место как раз для героев, заслуживших почетный отдых после ратных подвигов. Я покосился на Мейнарда. Тот, как обычно, был невозмутим, с лицом непроницаемым, как гранитная скала. Лицо его не выражало никаких эмоций, кроме, может быть, легкой скуки. «Письменный приказ, господин заместитель коменданта», — ровным, лишенным всякой интонации голосом произнес немец, сверля паце своим тяжелым взглядом. «Со всеми необходимыми реквизитами, подписью и печатью, чтобы потом не возникло недоразумений». Патцы скривился, словно сожрал целый лимон, но спорить не стал и молча кивнул. «Будет тебе приказ, сержант», — миролюбиво ответил Патцы. «Куда ж я от тебя денусь? Как у нас сложилась традиция. Большой, чтобы двумя руками держать». Пока в канцелярии замка готовился наш официальный приказ на новое место службы, мы не сидели сложа руки. Зима приближалась. Зима в этих горных краях, судя по рассказам бывалых солдат и местных жителей, была суровой и затяжной, а наше летнее изрядно поношенное обмундирование явно не предназначалось для серьезных холодов и пронизывающих ветров. Старший костелян замка, толстый, одышливый и вечно потный толстяк с маленькими бегающими глазками, долго кочевряжился, точно девица на ярмарке невест, ссылаясь на хроническую нехватку всего и вся на складах. Но увесистый кожаный мешочек с сестерциями, который Эрик незаметно, но решительно сунул ему в мозолистую руку, вызвал почти чудодейственный эффект. Буквально через час наша рота уже примеряла вполне сносные зимние куртки на толстом меху. Теплые, тройной пошивки штаны. И хоть и ношеные, но поразительно крепкие и теплые кожаные сапоги. Чудеса, да и только. Оказывается, легкая коррупционная составляющая способна творить чудеса и без магии. Заодно по той же проверенной золотой схеме мы провернули еще одно небольшое, но важное дельце. В нашей роте было несколько толковых и надежных парней, которые неплохо проявили себя в недавних передрягах и заслуживали поощрения. Мы решили повысить троих из них до капралов Йоргана, нашего незаменимого кузнеца-самоучку, и еще двоих. Насатого и внезапно Увольня, который сейчас уже изрядно похудел, но кличку свою сохранил. Новые капральские нашивки, купленные за сущие гроши на местном рынке, и соответствующая запись в ротном журнале подкрепленные небольшой, но весомой благодарностью словоохотливому писарю из канцелярии пацы, быстро решили этот вопрос. Теперь у нас была своя, пускай маленькая, но вполне дееспособная командная структура, что не могло не радовать. Перед самым отбытием, когда рота уже строилась на замковом дворе, готовясь к долгому переходу, нам неожиданно встретился Грейден. Тот самый капрал-инструктор, чьи садистские тренировки мы до сих пор вспоминали с неизбывным внутренним содроганием и тяжестью в мышцах. К нашему крайнему удивлению, он не стал орать, сыпать проклятиями или издеваться, как обычно. Наоборот, на его грубом, обветренном и покрытом шрамами лице появилось что-то вроде... уважения? Или это мне просто показалось? «Слышал, салаги, вы тут отличились!» — прогудил он, подходя к нам и по-хозяйски оглядывая наши новые сержантские нашивки. — Сержанты, значит? Неплохо для тех, кого я всего один несчастный день гонял по этому проклятому плацу. Видимо, не зря я из вас жил и тянул. Он по-дружески, но с такой силой хлопнул Мейнарда по плечу, что тот едва устоял на ногах и чуть не выронил свой меч. «Молодцы! Выжили! И не просто выжили, а еще и показали этим бородатым подземным крысам, где раки зимуют! Рад за вас, парни! Искренне рад! Удачи вам на новом месте!» От такой неожиданной любезности мы даже не нашлись, что ответить. Просто ошарашенно моргали, как три идиота. Грейден криво усмехнулся. Коротко кивнул нам. И, развернувшись на каблуках своих стоптанных сапог, зашагал прочь, к новой партии перепуганных новобранцев, уже предвкушая, как будет выбивать из них остатки гражданской дури и превращать в солдат ордена. «Мир окончательно сошел с ума», — пробормотал я, когда Грейден скрылся из виду за углом газармы. «Сначала гном-торговец рассыпается в благодарностях. Теперь этот старый садист радуется нашим успехом, словно малые дитя новой погремушки. Что дальше?» Орки начнут писать любовные стихи и дарить нам цветы?» Эрик и Мейнард пожали плечами. «Возможно, Грейден, несмотря на всю свою внешнюю грубость и жестокость, просто уважал тех, кто сумел пройти через адскую мясорубку войны и остался не только жив, но и человеком. Или, по крайней мере, эффективным солдатом, способным выполнять приказы и убивать врагов Ордена. Кто знает, что творится в голове у этого ушибленного типа?»